Несмертным был он поставлен рукой. Первым мастером строительного дела согласно христианским представлениям является, как известно, сам Господь Бог, великий архитектор вселенной. Но иногда и дьявол не прочь составить ему компанию. Технические способности сатаны беспредельны. Пишет известный историк культуры, амфитеатров в своей книге «Дьявол в быте. Легенде и литературе средних веков. 1910-й». Он знает все искусства, ремесла и мастерства, но, разумеется, не разменивается в их области на пустяки и предпринимает только работы, достойной своей ловкости и силы. В западной Европе и в Индии люди живут на камне. Сатана получил страсть к архитектуре и строительству. Великое множество мостов, башен, стен, акведуков и тому подобных построек приписывается этому странному зодчему и инженеру. Это он якобы сложил знаменитую стену на границе между Англией и Шотландией. Римское военно-оборонительное сооружение, воздвигнутое по приказу императора Адриана. Он же перекинул мост через Рону в Авеньоне и другие так называемые «чертовы мосты», включая «чертовы мост» в Альпах на Сен-Гатарском перевале, которым прошел в 1799 году под огнем неприятеля Адриана. над страшной пропастью суворов со своими чуды богатырями там мост через бездну отважной дугой с калы на скалу перегнулся не смертный был он поставлен рукой то смертный к нему бы прикоснулся писал об альпийском чёртовом массиве шиллер в балади горную дорога 1800 4. Об истории строительства еще одного чертова моста рассказывает две статуи XII века в Регенсбурге, Австрия. Одна статуя помещена под крышей собора между другими фигурами для стока воды, в виде человека, всем корпусом наклонившегося вниз и вверх. а другая на мосту, в виде обнаженного юноши, сидящего верхом на камне с надписью «Как жарко!» и с лицом обращенным к собору. Легенда связала эти две фигуры с постройкой моста через Дунай 1135-1182. Строитель моста будто бы бился в заклад с архитектором собора, то из них скорее окончит свою работу и при помощи дьявола одолел соперника, который от негорчения бросился с крыши собора и убился до смерти пишет искусствовед зубов в статье Архитектура в эпоху средневековья восклицание как жарко указывает не только на необычайную засуху летом 1135 года но и на адское пламя, в жар которого уже чувствует грешник, продавший душу сатане в уплату за в срок построенный мост. Страннее всего, что дьявол употреблял иногда свои архитектурные таланты также на сооружении церквей и монастырей, замечает амфитеатр. Но, конечно, в этом случае он либо преследовал свои тайные цели, либо бывал понуждаем в воле сильнейшей его. Так, говорят, им были сделаны планы и другие рисунки для Кельнского и Аахенского соборов, а последний даже отчасти, если не весь, им выстроен. Аахенский собор был заложен в 798 году на месте разрушенных римских терм, самое место для нечистой силы. А постройки Кельнского собора заложен в 1248 году.